Глава вторая. Навстречу каникулам. Роман сидел в кабинете, когда вошел Ярослав и заявил: Нашел! Что именно? А точнее, кого именно он нашел, сводный брат уточнять не стал. Хоть внимание князя и снизилось к Роману, но возможность прослушки исключать не стоит. Да и привычки вторая натура. Попался, сучёныш. Речь с Лавулкове. Раз его нашли, можно приступать к следующей части плана. Роман кивнул и продолжил заниматься делами. Чуть позже, когда они оказались в городе и остались наедине, то вернулся к теме. Что делать будем? Надеюсь, ты не станешь медлить. Коршунов отметил, что братец опять его торопит. То ли черта у него дурацкая, требующая действовать импульсивно, то ли он зачем-то воду мутит, или спешить ему просто выгодно. Чем раньше разберутся с Волковым, тем раньше смогут заняться другой частью плана поиском ученого. Как бы там ни было, постоянные попытки надавить раздражали. Нет, мы, выделил он это слово, медлить не станем. Узнал, где он живет? Да, с этим и пришел. Ярослав назвал адрес. Роман прикинул, где находится это место. Квартира? Да, обычный дом, есть консьержка. Это точно его жилье? Может, он в гости к кому заходил? Нет, он там живет. Чтобы выследить Волкова, ушла прорва времени. Сначала узнали, каким бизнесом он занимается. Потом на пару с Ярославом похитили сотрудника, и сводный брат забрал его личину. Так у них появилась возможность шпионить за Волковым. Вскоре они узнали, как часто он появляется в офисе, на какой машине ездит, где предпочитает обедать и другие подробности. В чём-то Коршунов уважал своего врага. Тот тоже остался один. Не в такой плачевной ситуации, как он сам, но Антону также пришлось пахать, чтобы сначала реанимировать семейное дело, а потом заставить его сносно работать. Да и в других вещах он действовал последовательно: скрывался, никого к себе не подпускал. Ярослав так и не смог выяснить, есть ли у него девушка, союзник или кто-то, с кем он дружит. Волк-одиночка фамилия ему как нельзя, кстати, подходила. Есть идеи, где его брать? спросил он Ярослава. В квартире. Сможешь туда проход открыть? Волков сильный ходок и бес, он почувствует. Главное ударить первыми. Возьмешь гарпун, вместе затащим на другую сторону. Я с оружием буду. Никуда он от нас не денется. Можем парней взять. Нет, пусть охраняют сестру. Если все исчезнем, это слишком подозрительно будет. Я потом его личину займу. «Все равно, не считай князя идиотом, зло ответил Роман. Как и его людей, чем меньше мы следов оставим, тем лучше. Итак, по краю ходим. Настолько по краю, что Роман не уставал удивляться, почему еще жив. Но на то были причины. С неделю назад город всколыхнула новость о нападении какого-то чудовища. На утро газеты пестрели заголовками один прекраснее другого. Всерьез обсуждали нападение вражеской армии ходаков, испытание оружия, начало войны, разборки аристократов, Причем конкретные фамилии не назывались. Более того, в СМИ прошла информационная атака по князю. Прямо никто не обвинял, но косвенно Статьи типа международный скандал, гости князя попали под удар, гвардия не могла справиться с угрозой, все они намекали на то, что князь не так хорош, как кажется. Роман в этом видел хорошо спланированный и подготовленный удар, не прямое боестолкновение, а через общественность. Что давало понять? У князя сейчас дел хватает. Возможно, ему до Коршунова просто нет времени. Точнее, понятно, что ему-то нет, но главное нет времени у его людей. Наверняка на более важные задачи перебросили. Это стало еще одним поводом порешать свои дела прямо сейчас. Нападение откладывать не стали. Вышли на следующий вечер. Был шанс, что Волков переедет. Это вполне ожидаемый ход, когда встаешь на путь мести. Вышли, это переместились в удаленное место, где Ярослав занял позицию. До этого днем Роман наведался к дому Волкова и оставил там след. Сделать это применительно к квартире несложно, если открыть несколько проходов. Мужчина не боялся, что его увидят. Проходы можно открывать маленькие, достаточные, чтобы просунуть палец. Когда оба приготовились, Роман открыл проход в квартиру Волкова. В руках он держал гарпун. Гарпуны проектировали с таким расчетом, чтобы они выдавали максимальную пробивную мощь и при этом работали тихо. У многих зверей тонкий слух, и они могли успеть увернуться. Роману повезло. Когда он вошел в квартиру, то услышал шум воды. Его враг в душе, а значит, не услышит появление гостей. Эта мысль стала ошибкой. Голый Антон прошел по коридору и заметил Романа в тот момент, когда тот нажал на курок. Какой бы хорошая реакция ни была, это не поможет, если против тебя действуют равные по силе. Наверняка Волков успел заметить оружие, осознать угрозу, но пока нервный импульс прошел от головы к телу, металлический штырь с зазубренными вошел в живот, пробив тело насквозь. Роман дернул оружие на себя, отчего Волкова кинула в его объятия, Только вместо обниманий получилась короткая борьба. вследствие которой двое мужчин залетели в проход. Несмотря на рану, Антон продолжал оставаться опасным. Он врезал Роману, сломал пару ребер и откинул от себя, схватившись за штырь, он собирался его вытащить, но не успел. Ярослав открыл огонь и выпустил автоматную очередь в спину противника. Тот рухнул вперед, но не замер, а кувыркнулся и бросился в сторону. Роман, который выпустил оружие до этого, в последний момент успел схватить его. Трос натянулся, но сила рывка была такой, что гарпун выскочил из живота Волкова вместе с кровищей и кусками плоти. Но у противника была слишком хорошая регенерация. Повезло, что Ярослав не растерялся и всадил замедлившемуся Волкову еще одну очередь. Роман бросился вперед. главное не дать переместиться. В последнюю секунду именно это Волков и сделал. Ушёл недалеко, всего на полсотни метров. Роман увидел, как мужчина вывалился из воздуха, врезался в скалу и притих на пару секунд. Пара секунд это чудовищно много в одной ситуации и чудовищно мало в другой. Пробежать это расстояние Роман никак не успевал. Открыть портал тоже время займет, поэтому был выбран первый вариант. В надежде, что противник не успеет оклематься. Все же ему изрядно досталось. Когда Роман подбежал, то понял, что Волков не собирается убегать. Он поднялся, ничуть не стесняясь наготы, и встретил Коршунова прямым взглядом. А я все гадал, ошибся Соколов или нет. Значит, ты правда ходок». Роман остановился в нескольких метрах. Если Волков попытается переместиться, то он успеет среагировать. А так, если тот хочет поболтать, то пусть. Надо дать время Ярославу занять позицию. «Еще и дружка привел», — Скосил Антон взгляд за спину Роману. Что же, это к лучшему. Сразу со всеми разберусь. Коршунов ошибся. Он успел среагировать, когда Волков переместился, выпустил когти и резанул ему по плечу. Но Антон исчез, и обернувшись, Роман увидел, как он атакует Ярослава. Тот тоже являлся бесом, но не таким сильным. дернулся, но защититься не смог, от удара отлетел назад. Волков же перехватил оружие и сломал его, и сдав натуральный рык. Он внезапно стал отращивать шерсть не особо длинную, но человеческий облик он потерял Твою мать! Роман понял, что план пошел не так, как они ожидали. Вместо уверенной победы предстоит битва насмерть. Втянув шум на воздух, Коршунов выпустил черные когти и заставил сердце биться чаще. Его противник, ходок, который перемещается без проходов, значит, у него есть преимущество, которое он и продемонстрировал. Волков появился рядом с ходу, атаковав. Роман принял удар на блок, перехватил руку и резанул когтями. Те соскочили с отросшей шерсти. Прочное, родовое наследие защитного типа. Рыча Волков продолжил атаковать. Короткий обмен ударами показал, что они приблизительно на одном уровне. Роман чуть быстрее, а Волков крепче и злее. Ярость против хладнокровия, но последнее продержалось недолго. Отхватив пару раз, Роман почувствовал, как заводится, как жаждет крови врага. Здесь и сейчас решится, кому из них суждено жить, а кому нет. Двое врагов набрасывались друг на друга, хрипели, рычали, бросались снова и снова в бой. Роман смог найти способ, как пробить шкуру. Если правильно ударить, его когти вполне с этим справлялись. Несколько раз Волкову удалось ранить, но он разрывал дистанцию, перемещался, восстанавливался и снова нападал. Так продолжалось несколько минут. В обоих мужчинах ничего не осталось от человеческого, их затопила первобытная дикая ярость. Коршунов не сразу понял, что все закончилось. В какой-то момент он смог откинуть противника от себя, собирался броситься на него снова, но Сзади на Волкова напрыгнул Ярослав. Он умудрился вонзить нож в шею противнику. Антон тут же завертелся и скинул бы с себя Ярослава, но Роман наконец-то добрался до них и вонзил когти в глаза Волкову. Ухватившись за черепушку, он дернул резко на себя и забрал чужое лицо. Кровище залило Коршунова, но тот не обратил на это внимания. Второй его удар врезался в мозг и окончательно добил Тело Волкова ослабло, и тот рухнул вниз. Вместе с Ярославом его тоже окропило кровью, и он выглядел как демон. Роман распрямился, чувствуя, как срастаются ребра, как зарастают раны. До него еще долгую минуту доходило, что все закончилось. "Сдох?" поинтересовался Ярослав, который поднялся и отошел в сторону. Коршунов пнул поверженного противника. Следы регенерации отсутствовали. Лучше сжечь!» Это по твоей части, ответил Ярослав. Закинь меня на квартиру. Иди. Роман создал проход. Ярослав, приняв обличие Волкова, отправился на ту сторону. Сам же Коршунов осел на землю и уставился на небо. Этот бой его полностью опустошил. Чем мне нравится институт, так это тем, что здесь всегда происходит что-то новенькое. Как насчет соревнований по дебатам? Аргументы там летали как пули. А уж сколько эмоций сожгли. Мне повезло оказаться зрителем, и мое отношение к дебатам изменилось. Когда в течение выступления твое мнение меняется несколько раз, и ты это в себе замечаешь, но ничего не можешь поделать, это внушает. Может, в следующем году тоже сюда запишусь. Были и другие соревнования по фехтованию и смешанным единоборствам. Я в них не участвовал. Ни по опыту, ни по уровню личной силы не дотягиваю, чтобы иметь шансы на победу. Правда, кое-какой прогресс наметился в этом вопросе. За тот месяц, что прошел с момента нападения паука, я разработал новую методологию по развитию собственного организма. У меня и из прошлой жизни остались рабочие инструменты. Для алхимика здоровье играло большую роль. Точнее, не само здоровье, Это лишь косвенный параметр, как и физическое развитие. Ключевое это способность удерживать внутри энергию мира, что развивалось за счет прокачки косвенных параметров и ряда практик. В эти практики входили как особые медитации, так и набор печатей. Их я давно применяю, Еще с того момента, как только попал в этот мир и убедился, что алхимия осталась со мной. Но этого мало. Мало потому, что это другой мир, и у меня совсем другое тело, способное в потенциале выдержать гораздо больше, что откроет передо мной выдающиеся возможности. Весь месяц я разрабатывал новый метод и добился кое-каких результатов. Мой потенциал расширился на целую единицу, а индекс опасности вырос на 3 десятых. Не так много, как хотелось бы, но и это лишь первые шаги. Другие задачи я тоже не забросил. Шлифовал блокиратор, добавил к нему несколько уровней мощности, да и в целом стал гораздо лучше понимать, как именно ходоки перемещаются сквозь пространство. А еще я научился замерять, на какое расстояние они прыгают и в какую сторону. Сторону. с помощью карты и простых расчетов можно вычислить приблизительное направление приблизительное потому что с точностью до метра пока определять не удавалось а так это интересные перспективы открывает сколько заплатит князь за такую технологию Государству для нормального функционирования требовались системы контроля. Хадаки это воплощение хаоса. Я бы мог решить одну из ключевых проблем общества, но думал об этом не особо всерьез, понимая, что за такое мне голову скорее оторвут. Неделя проходила за неделей. Закончилась осень, наступила зима. На Новый год у нас должны быть каникулы на пару недель. Но перед ними ее величество сессия, беспощадная и неумолимая, она приближалась и грозила сломать многие судьбы, растоптать умы студентов, развеять у них иллюзии, что они что-то выучили. Шучу, конечно, или нет? Но было жестко. Я бы тихо радовался, что никаких проблем нет. Затихло все. Коршунов пропал и молчит. Волков тоже исчез с горизонтов. Видел несколько раз Камилу, но мы с ней перестали общаться. Ко мне не заваливались уполномочий люди не тащили на допрос. У Гвоздеевых, с которыми я иногда созванивался, тоже всё хорошо было. Идиллия. Так вот, я бы тихо радовался, будь на это время. С утра и до ночи, зачастую в ущерб сну и любым видам отдыха, я сидел либо за учебниками, либо за алхимическими расчетами. Но чем ближе сессия, тем больше я задвигал алхимию в дальний угол, собираясь наверстать на каникулах. В планах многое наверстать. Я собирал по крупицам информацию, которая могла помочь в решении моих задач. Читал учебники по продвинутой физике, знакомился с теориями, объясняющими феномен ходаков, пытался разобраться в учебниках по биологии, генетике и медицине, чтобы понять феномен бесов. Я даже в философские трактаты залез, которые объясняли все это с другой точки зрения, метафизической. Спасибо, что в институте имелась потрясающая библиотека, где можно было найти любую, даже самую новую книгу по какой-либо тематике. Если бы кто-то глянул список книг, которые я брал, у него бы обязательно возникли вопросы: что этот студент задумал и откуда у него столько свободного времени? С заданием Ольги Владимировны я тоже разобрался, но пока не спешил к ней идти. Случайно узнал, кто она такая. Сестра князя Твою мать!» мать, подумал я тогда. Удивительно, насколько слепым и невежественным я могу быть. Разбираясь сейчас в этике намного лучше, чем тогда, аж мурашки по коже от осознания, сколько правил я нарушил. Как относиться к тому факту, что княжья семья взяла меня на заметку, пока не решил. С одной стороны, сей факт нервы треплет, а с другой стороны, этот козырь можно разыграть интересным образом. Главное не убиться при этом. Из-за нагрузки декабрь тоже пролетел. Я и заметить не успел. Экзамены шли один за другим, и пришлось побегать между корпусами, чтобы везде успеть. Результаты нам сообщили 27 декабря. Что сказать? Я сдал. Не так хорошо, как лучшие ученики, в государственном попал в первую треть по общему балу. Какие-то предметы лучше сдал, какие-то хуже, но главное смог сохранить стипендию. Пока что это мой единственный доход. Пусть и копеечный на фоне остальных трат. В старшем институте я попал в верхнюю часть нижней трети, поднявшись на десяток мест последних тестов. Можно сказать, что не зря пахал. Прогресс есть. Загвоздка в том, что другие тоже пахали. Эти аристократы-мутанты какие-то, не только в физическом смысле, но и в интеллектуальном. Я часто себя ловил на том, что многие из них умнее меня, что несколько подрывало мое самоомнение. Я-то думал, что опыт прошлой жизни даст мне бонус. Он и давал. Но не такой большой, чтобы всего лишь за полгода выйти в лидеры. Сейчас я не уверен, что это вообще возможно, и задумываюсь, надо ли оно мне. В сессии главное то, что она заканчивается рано или поздно. 26 декабря мы получили результаты, 27 устроили две вечеринки. Здесь я столкнулся с типичной для себя накладкой. Надо было оказаться одновременно в двух местах. Сначала я зашел к Аристо, который опять тусили в клубе. Отметился там, а потом двинулся к обычной молодежи, с которыми и закончил ночь. 28 декабря, собрав пару тяжелых сумок с подарками, я отправился на вокзал. Впереди меня ждали каникулы в лесу у гвоздевых, по которым я очень соскучился. Надеюсь, они по мне тоже. Мы созванивались, и Сергей заверил, что они будут рады меня видеть, а место, где спать, как-нибудь найдут. Ох, это стало мне наградой за полгода пахата вернуться к гвоздевым. Это как. Я даже слов подобрать не мог, чтобы выразить свои чувства. Может, и правда надо на дебаты записаться, чтобы говорить, научиться. Ольга Медведева проснулась не в своей постели. Это было для нее поводом задуматься, куда же ведет судьба. Перевернувшись, она пощупала рукой второе место и никого не нашла. Усмехнувшись, женщина закуталась в одеяло и вышла из спальни. "Не думала, что ты еще и готовишь", заметила она. "Дмитрий Измайлов, он же директор государственного института?" Обернулся и улыбнулся. "Что это? Блины?" Брови Ольги поползли вверх. Если увидеть Дмитрия впервые, то возникнет впечатление, что он не из тех мужчин, которые нравятся женщинам. Тем удивительнее, что Ольга оказалась здесь и сейчас, точнее, здесь и вчера, но не суть. После смерти мужа она и подумать не могла, что когда-то откроется чему-то новому. Но прошло несколько лет. Старые раны заросли, и сердце решилось дать шанс чему-то. Фрукты, сливки, Мед? С чем хочешь? спросил мужчина. В повседневной жизни он выглядел как типичный книжный червь: в слегка нелепой одежде, очках, всегда с задумчивым взглядом, растрепанными волосами. Но первое впечатление постепенно разрушалось. Если поработать с этим человеком вместе, именно с ним на пару Ольга создавала государственный институт и реформировала систему образования, да и другими проектами занималась. За внешностью ботаника скрывалась стальная воля, решимость, умение добиваться поставленных целей и выдающийся талант организатора, не говоря уж про незаурядный ум и некоторые семейные особенности. Фрукты, да, сливки и мёд нет, ответила Ольга. "Думал, мёд ты обязательно захочешь. Тогда у тебя дома должен быть сундук с сокровищами", Дмитрий тихо хмыкнул, ловко поддел сковородку, кородку, от чего, блин, подлетел и перевернулся. "Кловка!" Как думаешь, провести Новый год? спросил Дмитрий. В кругу семьи? Как же еще? Мы могли бы пока никому не говорить о том, что вчера произошло. Наука мне всегда давалась легче, чем понимание женщин, улыбнулся Измайлов. Неужели меня только что отшили? Не знаю, посмотрим, ответила ему в тон Ольга. Разве у тебя не распланированы каникулы от и до? Думаю, пару дней отдыха мы заслужили. Можно выбраться куда-то: лыжи, охота? Как женщины Медведевых любят развлекаться. Море и тёплый песок. Зима действует на меня удручающе. Можно и так. Я устрою. В этом был неоспоримый плюс ходоков. Если обладаешь способностью перемещаться на большие расстояния, то путешествие для тебя это не то же самое, что для обычного человека. Давай обсудим это вечером. Мне сейчас надо бежать на доклад к брату, согласовывать дальнейшие планы. «Как скажешь. на завтрак ты задержишься? Конечно, Ольга подошла к мужчине и обняла его. После приятного во всех смыслах завтрака, как и планировала, Ольга явилась к брату. Тот встречал не у себя в кабинете, а в дворцовой библиотеке. "Думала, сегодня ты еще будешь трудиться?" "А я и тружусь". Просто повертел он ладонью. Конец года, настроение что-то нерабочее. Когда ввязывался в это, не думал, что будет настолько тяжело. Насколько все плохо. Белогрудовы так и мутят воду. Да, со с мимой крупно облажались. Ольга кивнула. Эти вопросы и причины ошибки она уже досконально разобрала. Тут сыграл роль и снобизм. Аристократы в массе своей не привыкли учитывать мнение обычного народа. Сыграла роль и загруженность государства, которым они управляли. Если представить тысячи разрозненных элементов, треть из которых между собой не стыкуется, другая треть конфликтует, а последняя треть прогнила насквозь, и все это надо заставить работать. Проблема в том, что когда ты налаживаешь один элемент, где-то сыпется в трех других местах. Строительство институтов и финансирование реформ системы образования сильно истощило их личные бюджеты, да и по бюджету государство тоже ударило. А ведь еще есть формирование армии, спецотрядов, десятков служб вертикали власти. Если просто задаться целью перечислить, на какие проекты нужны деньги, то уйдут многие часы. Не хватало денег, не хватало людей, не хватало отлаженных процессов. Всего не хватало. Приходилось работать в условиях дефицита, и это при том, что свои же мутили воду. То чудовище на город кто-то выпускает, то сми поднимают шумиху, о несостоятельности князя. За два месяца этот вопрос попытались взять под контроль, но большинство сми находилось под рукой аристократов, на которых просто так не наедешь. По крайней мере, не на всех из них Чтобы создать свои инструменты управления общественным мнением, нужно время. Ну и да, деньги и люди, которых нет. Поэтому я хочу услышать хорошие новости, добавил князь. И они есть у меня, улыбнулась Ольга. Мы повторили опыт прошлого года, но в этот раз сделали лучше. Да и понимание, что именно хотим получить и как это должно выглядеть, прибавилось. По всей стране прошли первые отборочные. По итогу мы планируем пригласить до 500 студентов. Это бюджетники. Также есть идея сделать обучение платным. Все же у нас есть достаточно обеспеченных людей, которые захотят отправить своих детишек учиться. И сколько ты хочешь платников взять? Тоже до пяти сотен. Больше не потянем. Сейчас ведутся переговоры с преподавателями. Ты знаешь, что многих придется набрать из-за рубежа, если с платниками выгорит, то это снизит финансовую нагрузку. Нам бы еще пару лет. Надеюсь, у нас они будут. К сказал князь. Ольга кивнула. Она тоже надеялась.